Глава седьмая. Уилл. На утро после вечеринки я с раскалывающейся головой сидел у себя в кабинете. И размышлял, связано ли мое состояние с алкоголем или, скорее, с тем, что я все еще не проработал встречу с Лив. Честно говоря, эта встреча перевернула всю мою жизнь с ног на голову. Я получил ответы на вопросы, но все еще не был доволен. Лив сказала, что останется здесь надолго, и в нашем маленьком городке мы так или иначе будем пересекаться. Темная бездна разума шепотом звала к себе, тянула ползущие побеги, чтобы утащить меня. Вниз, в черноту, которая по пятам следовала за мной в последние четыре года. Если я не хочу разбиться, мне нужно привыкнуть к тому, что Лив снова появилась в моей жизни. Нужно научиться спокойно с ней общаться, как старые друзья. Это ведь и правда о нас. Ну, типа того. Если бы не этот Бьерн со своим снобским британским английским. Я со вздохом поставил локти на массивный дубовый стол. Провел ладонями по лицу и укололся щетиной. Кажется, пора подстричь бороду. Я с неохотой повернулся к ноутбуку и отправил уже напечатанное письмо. Хотя вся страна в главный праздник отдыхала, для нашей туристической фирмы День Канады был самым напряженным днем в году. Местным сегодня было нечем заняться, поэтому они искали разнообразие, удовольствия, приключений или просто хотели приятно провести время. И тут появлялись мы. Правда, в последнее время это проходило мимо меня. Дни, когда я сам водил экскурсии к китам или возглавлял походы на каяках, ушли в прошлое. Дни, когда на воде я проводил больше времени, чем на суше. А теперь я сидел, прикованный к письменному столу. Я сделал глоток крепкого черного чая. Кофе мне никогда не нравился. И окинул взглядом помещение. Стены были завешены рамками с плакатами наших туров и газетными статьями о нашем семейном бизнесе. История успеха, объединяющая три поколения. На фотографии, стоявшей в рамке по правую руку, я, восьмилетний кудряш, лыбился в камеру. Рядом, положив руку мне на плечо, стоял дядя Матео. Его темно-каштановые волосы, так похожие на мои, растрепал ветер, а кожа была темно-коричневая от загара. Нас сфотографировали на фоне старомодного парусника, нашей фамильной гордости. На корме золотыми буквами было выведено слово «Джульетта». Дедушка по материнской линии назвал катер в честь жены, моей бабушки. Это была моя любимая лодка. Место, на котором я с детства искал прибежище. И чаще всего находил. Один взгляд на фото придал мне новых сил. За дверью моего кабинета в отделе продаж доносились привычные будничные звуки. Шум голосов, шелест бумаги, когда кто-то листал каталоги. Детский смех и голос Эмилии. которая как раз кому-то рассказывала, каких зверей можно увидеть на экскурсии по дикой природе. Судя по всему, у нас с утра уже было полно работы. Ведь горячий сезон только начался. Постепенно наш городок наполнится туристами, которые, надеюсь, обеспечат фирме успешное лето. Наши экскурсии считались одним из главных развлечений в Сент-Эндрюсе. В дверь постучали. Я вздрогнул и метнулся взглядом к винтовой лестнице за спиной, ведущей на второй этаж. Там расположилась моя однокомнатная квартирка, в которой мне захотелось спрятаться. Но было уже поздно. Дверная ручка повернулась, и дверь распахнулась. Лишь один человек никогда не ждал, пока его пригласят войти. Тот, кто большую часть взрослой жизни провел в этом кабинете и все еще считал его своей территорией. «Доброе утро, Уильям!» Отец стремительно вошел внутрь. Его появление, как и раньше, было весьма импозантным. Громкий голос, уверенная походка. Он всегда был главным в любом разговоре. Полная моя противоположность. Я всегда держался в стороне, был тихим наблюдателем. В детстве я был очень застенчивым, и мне до сих пор не удалось полностью преодолеть сентиментальность. Мне всегда говорили, что я похож на маму, Еще никто не сравнивал меня с отцом. «Привет, пап!» Я судорожно глотнул чая, чтобы в похмельном состоянии беседовать с отцом. Мне необходима была вся моя сила. Пряный вкус обжигал язык и согревал меня изнутри. Когда папа приблизился к столу, я расправил плечи и поднял подбородок. Он хоть и был маленьким, стоя я был выше его почти на целую голову, но очень плечистым. Последние годы в его русых волосах появлялось все больше седины, но он всегда был аккуратно пострижен и причесан. Подалой рубашка рубашкой виднелся небольшой животик. Элегантные черные туфли были начищены и отполированы. «Не вставай!» Он нетерпеливо махнул рукой в мою сторону. «Не хочу тебя отвлекать!» Я подавил смешок, потому что я не собирался вставать. И потому что мы оба знали, что папина последняя фраза была откровенной ложью. Он говорил так всегда, и если я отвлекался, то через час он уже сидел в моем кресле и принимал звонки. Каким-то образом ему все еще удавалось вмешиваться в дела фирмы, хотя после инфаркта и операции он ушел на пенсию. Он управлял компанией лишь на бумаге. «Хочешь кофе?» Я кивнул на кофеварку, стоящую на комоде. Как и массивный стол, она осталась в кабинете после папы и теперь покрывалась пылью. «Капучино, пожалуйста!» Я встал, взял с полки чашку и неуклюже хлопотал вокруг машины, чувствуя себя каким-то практикантом. Через две минуты папа подошел и молча взял капсулу у меня из рук. «Я сам все сделаю». «Опять двадцать пять», — подумал я. Отошел назад и уступил ему поле. Наконец-то, получив свой напиток, он едва не сел на мой стул, но в последний момент обошел стол и уселся напротив. «Ты уже связался с типографией?» Новые буклеты все еще не пришли. Надо бы подогнать этих лодырей. Все нормально, пап. Они написали, что на этой неделе все доставят. Из-за праздников все сдвинулось. Да и неделя только началась. Если не доставят, нужно обязательно им позвонить. Нельзя все решать в переписке. Если они увидят, что из тебя можно вить веревки, то обязательно обдурят. Я мысленно закатил глаза. Неужели он думает, Что я по телефону устрою разнос на ровном месте? Неужели он думает, что я вообще способен устроить разнос? Вместо ответа я прикусил язык и просто кивнул: Если этот поставщик ненадежный, найдем другого. Типографии сейчас появляются как грибы после дождя. Кажется, на этом можно неплохо заработать. О, нет! Неужели у него вновь возникла бизнес-идея? С тех пор, как папе стало нечем заняться. Кроме того, как усложнять мне жизнь, идеи стартапов возникали у него каждую неделю. «А что с Джульетой? – спросил он. «Тебе уже прислали смету на ремонт?» Я снова кинул взгляд на величественный парусник на фото. На свою широкую улыбку, руку дяди у меня на плече. «Нет, но точно скоро свяжутся». «Точно, точно! Это не ответ! Я завтра заеду на верфи и поговорю с Джимми!» «Папа, не нужно. Джимми свяжется со мной, как только появятся новости». И вот снова оно, крадущееся ощущение, одолевавшее меня, сколько я себя помню. Оно поползло вверх по спине, грузом легло на мои плечи, сдавило грудь и выжило из меня весь воздух. Я недостаточный. Не важно, как сильно я стараюсь. Не важно, что мы увеличили выручку с тех пор, как я у руля. «Меня никогда не было достаточно». «Но я вижу, что ты не справляешься, Уильям», — строго ответил отец. «Оно и понятно. Очень напряженная работа». Я со вздохом вспомнил те частые вечера в моем детстве, когда папа не приходил домой. Пустой стул за ужином, его тяжелые шаги на пороге, когда я уже лежал в кровати и давно должен был спать. Я часто не засыпал специально, чтобы хоть на секунду услышать его голос. Лишь повзрослев, я стал ценить эти спокойные вечера. Помогал маме готовить. А после еды, уложив спать младшую сестренку Эмилию, мы с мамой долго разговаривали. — Я могу заходить почаще и приглядывать тут за тобой. Мне не сложно. Пару часов в день. Голос отца вырвал меня из воспоминаний. — Что? Эту идею нужно как можно скорее подавить в зародыше. У меня все под контролем, папа. Ты что, забыл, что сказал врач? Тебе нельзя работать. Папа обиженно заворчал. Да-да, нельзя работать. А сидеть без дела можно? Скука негативно влияет на здоровье. Заведи хобби. Хобби! Пфф он резко вскочил со стула и начал шагать туда-сюда по комнате. Капучино, который он так хотел выпить, нетронутым стоял на столе. «Эта фирма — моя работа, мое хобби и вся моя жизнь. Нельзя просто так ее бросить!» «Нет, ты даже для своей семьи не смог этого сделать», — подумал я с горечью, но промолчал. «Пойми, твое здоровье превыше всего», — сказал я вместо этого. «Я хотел бы работать до тех пор, пока не свалюсь тут мертвым!» Воскликнул он с болью в голосе и так крепко обхватил подлокотники стула, что у него побелели костяшки пальцев. «Если ты выбыл из игры, нельзя войти в нее снова. Я лучше бы работал, чем смотрел, как успехи фирмы летят в трубу. Дело моей жизни!» «Папа, ничего никуда не летит. Последние годы были очень успешными. Ты же читал отчеты!» Мне было очень неприятно вести этот разговор. Но мы всегда к этому возвращались. Отец полностью игнорировал написанное черным по белому. Он жил в собственном мире, с собственной правдой. «Ты не будешь пить свой капучино?» Я попробовал его отвлечь. Он с отсутствующим выражением лица взглянул сначала на чашку, а потом на дверь. «Нет, я лучше пообщаюсь с клиентами. Наши менеджеры по продажам уже не те, что раньше». Я удержался от замечания, что в соседней комнате нашей экскурсии прямо сейчас расхваливает его собственная дочь. «Хорошо, пап, увидимся в воскресенье». Ух уж эти несбыточные мечты. Он точно заявится сюда до воскресного семейного обеда, а то и не один раз. Он рассеянно махнул рукой, и в следующую секунду его уже и след простыл. Когда за отцом захлопнулась дверь, я глубоко вдохнул и выдохнул. Словно во время его визита я задерживал воздух. И только теперь смог свободно дышать. Мне становилось все труднее держаться, когда папа общался со мной так. Во мне несколько месяцев все копилось, и мне начало казаться, что я скоро взорвусь. И этого нужно избежать любой ценой.